После этого глуповцы успокоились, как-то пришли в себя, потому что появилась хоть и каверзная, а власть. За время правления комиссара Зубковой в городе совершились многие перемены. Во-первых, при ней в полной номенклатуре были провозглашены демократические свободы, начиная от свободы воли и излияния и кончая, ну, той же свободой в о л е излияния, потому что куда же дальше по нашей жизни – и странное дело. Поначалу народ почем зря трепал языком, точно торопился высказаться за все канувшие столетия. Некоторые отчаянные головы свободно призывали к свержению всех грамматических норм русского языка. Истинный патриот только что о некрофилах материалов не публиковал. Интеллигенты из числа преподавателей гимназии в и наводили лютую критику на всех глуповских градоначальников, исключая комиссара Зубкову. И ничего. Небо не упало на землю, и электричество продолжало как заведенное поступать, и по-прежнему совершался круговорот воды в природе. Словом, ничего выходящего из ряда обыкновенного не случилось. Это при том, что, не имея навыка существования в условиях демократических свобод, Глуповцы отчасти поняли их привратно. Например, в поисках спирта они два раза разбивали городскую аптеку, вообще перестали подавать нищим, а потом и прекратили всякую общественно полезную деятельность. Так что вскоре действительно настали голодные времена. А там появились таки е острожники, о выпущенные из тюрем по всеобщей амнистии, которые набежали на город, наверное, мимоходом. И тут началось такое, чего трудно было ожидать на исходе второго тысячелетия христианской цивилизации. Не то что ночью, среди бела дня, из дому было выйти нельзя. До того острожники в городе разгулялись. Теперь оставалось только дожидаться нашествия Махмуда Турецкого и Махмуда Персидского, которое в иной правдоредакции, но тоже не заставило себя ждать. Сам собой напрашивается вывод. У нас не бывает таких слухов, которые совсем бы не оправдались. В Зубковский же период получили распространение аббревиатуры, верно понадобившиеся из видов пущего соблюдения государственных тайн. И всякое официальное понятие вдруг приобрело замечательно таинственное значение, как если бы оно было означено на каком-нибудь лунном, или, по крайней мере, в ы м е р ш е м языке. Затем вошли в моду показательные суды, и все лето семнадцатого года на Соборной площади, куда глуповцы как на работу ходили митинговать, кого-нибудь досудили. То заочно судили императора Николая I Палкина и присудили вычеркнуть его имя из учебников истории навсегда, то одного сапожника, который выступал против свободы воли излияния, и присудили к смертной казни через повешение, то пацифистов, опять же заочно, потому что откуда было взяться в глупове пацифистам, и присудили к прижизненному вписанию в поминальнике. Но вообще-то глуповцы ходили на эти суды ради соборного препровождения времени, а кого судят, за что, по какому поводу, им это было не очень-то интересно. При Зубкова и жена п р о ч исчезли деньги. Просто в один прекрасный день они взяли и исчезли, как с т е л л е р о в а корова. И город надолго вернулся к натуральному, доисторическому да товарообороту по схеме «товар-товар». Как раз после исчезновения денег была образована городская милиция, которую возглавил один демобилизованный в а х м и с т р по прозвищу «Задумчивый кавалер». Его так прозвали по той причине, что он был полный георгиевский кавалер и все время чего-то думал. Однако на первых порах милиция оказала квелость, неуверенность в своих силах. И вообще, поначалу ее хватало только на, так сказать, самодисциплинизацию, а от острожников милиция временно пряталась, пока они вдоволь н н а и з м ы в а л и с ь над городом и не, впрочем об этом после. вслед за милицией была учреждена городская дума на самого октября семнадцатого года думавшая только на тот предмет, как бы выйти из создавшегося положения. Зубкова было в думу выборы объявила, но за неимением парламентского навыка и отсутствием простой электоральной культуры, С этими выборами получилась сущая чепуха. Кандидаты писали друг на друга доносы, выборщики с бюллетенями шельмовали, кое-кто пытался протащить в Думу всех своих родственников по прямой линии. Между противоборствующими партиями возникла такая склока, что дело неоднократно доходило до рукопашной. На черном рынке появились цены на голоса. В конце концов, Зубкова самолично назначила в Думу двадцать одного депутата, и, как говорится, точка. Глуповцам не понравились эти монархические замашки. Просто мудрует над нами баба, роптали они, и от безысходности уже стали припоминать те мятежные времена, когда город п р и с п о к о е н н о свалил шесть градоправительниц, одну за другой. А тут еще Зубкова, что называется, выкинула номер.